Глава тридцать первая Водителем я, конечно же, взял Лену. Ну и парочка телохранителей поехала с нами. На этом настоял майор Барс. Да, и архив Васильевич поддержал майора. Собственно, я сильно не сопротивлялся, потому что сам во время покушения в кафе думал о том, что телохранитель помог бы избежать кучи проблем. Может, и вызова в императорскую канцелярию не было бы. Хотя, кого я обманываю? И я постарался привлечь внимание серьезных фигур, и, судя по последним событиям, мне это удалось. Что ж, значит, я все правильно делаю. В канцелярии мы подъехали за полчаса до назначенного времени. Все, как сказал Архив Васильевич. Лена осталась в машине, а я с телохранителями зашел в приемную. Оценил взглядом ожидающих приема, зарегистрировался у секретаря, прошел и сел на единственный свободный стул. Мои телохранители встали рядом по обе стороны от меня. Ну, собственно, и все. Дальше мы приготовились ждать, когда меня пригласят. Ну, или пока подойдет назначенное время, смотря что будет быстрее. Приемная была довольно-таки большой и холодно казенной. Вдоль двух стен стояли стулья, на которых сидели аристократы с панурами лицами. Рядом стояли их телохранители. Третья сторона была в окнах, на которой свисали собранные волнами портьеры. Все подлокотники были завалены высокими стопками папок с бумагами. Справа от входной двери была дверь к чиновнику, который пригласил меня. Хотя, конечно, это было приглашение, от которого нельзя отказаться. На табличке сияла золотом надпись «Статский советник Анатолий Львович Квин". Около двери стоял стол секретаря. Он что-то набирал на компьютере, распечатывал и складывал в стопки. После того, как стопка подрастала, он убирал бумаги в папку и относил их на подоконник. Архив Васильевич говорил, что ждать придется долго и что нужно запастись терпением. Вот только когда начал шарудить муравейник, нет смысла останавливаться. А потому, как только пробило время, обозначенное в вызове, я встал и подошел к секретарю. «Уважаемый, мне назначено подойти в 13.00. Время приема подошло». «Ждите, вас пригласят», – бросил секретарь, не глядя на меня. «А можно как-то ускорить процесс?» – спросил я. Секретарь оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на меня, словно перед ним стоит какое-то чудо природы. «Я же сказал, ждите», – повторил он, изучая меня взглядом. «Вон, видите очередь?» Остальные аристократы зажужжали, мол, надо же, какой наглый. Они тут с утра ждут, а я не успел прийти и уже сразу хочу попасть на прием. А я действительно хочу. И не хочу ждать, потому что у меня отдел выше крыши. Трофеи нужно разобрать, местным князьям на нервах поиграть, их складки позакрывать и, в конце концов, заставить проявиться тех, кто весь этот бардак замутил. А потому я слегка наклонился к секретарю и негромко спросил. А если, к примеру, у меня есть информация, которая поможет Анатолию Львовичу заслужить благосклонность его величества и продвинуться по службе вместе со всей своей командой, мне все равно ждать очереди? Секретарь завис, видимо, производя в своей голове какие-то сложные математические расчеты. Ну а я решил добить. А ведь вполне может случиться так, что эта информация станет доступна кому-нибудь другому. Но пока я жду. «Подождите немного», – сказал секретарь, уже совсем другим тоном, тут же поднялся и зашел в кабинет статского советника. Жужжание ожидающих приема стало громче и приобрело угрожающие нотки, на что я лишь пожал плечами и отправился на свое место. Идея заинтересовать чиновника, чтобы он сам захотел побыстрее принять меня, пришла в голову внезапно в тот момент, когда я смотрел на то, что секретарь складывает бумаги в папке и относит папки на подоконник. И там они тонут среди других таких же папок, Ведь наверняка там чьи-то обращения, планы, судьбы. А все почему? А потому что чиновники и их секретари – самые обычные люди. И они тоже хотят, чтобы им было хорошо. А что хорошо чиновнику? Правильно. Похвала вышестоящего начальства и движение вверх по карьерной лестнице. Вот на этом я и решил сыграть. Заодно, глядишь, и разберемся с тем, зачем меня вызвали. В мою пользу разберемся, конечно же. Не успел я присесть на стул? Как вышел секретарь и, не глядя на меня, громко объявил. «Полномочный доверенный представитель клана Свиридовых Виктор Алексеевич Свинцов. Пройдите, вас ожидают». Естественно, я поднялся и вошел в открытую передо мной дверь. Позади раздалось шипение, мою спину пронзили взгляды, полной ненависти. Но ни один аристократ не поднялся и не возмутился. Проглотили молча. «Я, если честно, даже хотел, чтобы кто-нибудь запротестовал, но в приемной собрались только беззубые аристократы». Дверь за мной закрылась, отрезая аристократическое шипение и не менее аристократические взгляды, и я остался наедине со статским советником Квином Анатолием Львовичем. «Слушаю», — произнес немного натреснутым голосом статский советник. Это был невысокий морщинистый мужчина с хитрыми бегающими глазками. Предложение проходить и садиться не последовало, но мы не гордые. Я прошел и сел, и не с краешка длинного стола для заседаний, а на ближайший к хозяину кабинета стул. Анатолий Львович, добрый день. Не буду ходить вокруг да около. Сходу начал я. У клана Свиридовых появилась возможность наладить рыбный промысел в Обском море. Судак, щука, окунь, карась, лещ, чебак, плотва, ёрш, пескарь, сазан, яйсь, карп. Наша земная рыба, не намирская. Представляете, полосатик в полтора килограмма, зубастая щука на 10-12 кило или судак под 7-8 килограмм, двух килограммовые сазаны, и все это вы можете поставить к императорскому двору. Анатолий Львович некоторое время молча смотрел на меня. Я тоже молчал, выложил замануху и ждал реакции. Не, я, конечно, не собирался эксплуатировать Марию Рафовну. Она просто подала идею. Она до да Степан. А для рыбалки у меня есть гвардейцы. И не простые гвардейцы, а морские. А задачу их. И будет у барона с баронессой стабильный источник дохода. Нужно будет только для отвода глаз купить какое-нибудь судно и в нем выходить в море на рыбный промысел. Хотя подойдет и та лодка, которую я приобрел за лечащий артефакт. Ну а что, конкурентов точно не будет. Кто еще сможет так спокойно сунуться к монстрам? А какие твари сейчас в Обском море обитают, я знаю. Сам видел. К тому же все будет официально, не подкопаешься. — А как же монстры? — спросил Анатолий Львович. — Мы нашли возможность держать их на расстоянии, — уклончиво ответил я. — И что это за возможность такая? — заинтересовался Анатолий Львович, даже поддался вперед. Я засмеялся и, откинувшись на спинку стула, ответил. — А это уже тайна рода Сверидовых. Анатолий Львович остался невозмутимым, но короткий вздох выдал разочарование. «Ну да, понимаю. Не прокатилось наскоку выведать секрет. И не прокатит. Монополию на добычу рыбы я никому не отдам». «Почему вы пришли с этим сюда?» – спросил Анатолий Львович. «Вы же вполне могли потихоньку ловить себе рыбку и сдавать в магазины». «Мог бы», – согласился я. «Но я подумал, что Новосибирску давно уже пора как-то отметиться перед его величеством. И поставки рыбы, не иномирской, а земной, помогли бы в этом». «Скажите лучше, что вам нужна лицензия», – усмехнулся Анатолий Львович. «Если это поможет процветанию родного города, то да», – подтвердил я. И тут же добавил, «естественно, будут договора, где будет оговорено, кто поставляет, кто закупает, ну и что работаем только с государственными структурами, только на отведенной территории». «Ну, прям так жестко, я думаю, не нужно», – заметил Анатолий Львович. «Я слушал его самым внимательным видом, а внутри ликовал». Статский советник уже начал планировать, как он с этой сделки поимеет свои бонусы. Вот и отлично. Что вам нужно для того, чтобы начать промысел? Спросил Анатолий Львович. Да практически все готово. День два, и будет готов холодильник, лодка уже есть. Пока подпишем все нужные документы, подготовку полностью закончим. Вопрос с доставкой рыбы в столицу. Надеюсь, возьмет на себя императорская служба грузоперевозок? Да, конечно, подтвердил Анатолий Львович. А я возликовал в очередной раз. Во-первых, мне не нужно будет забивать голову, где взять транспорт, как охранять его и всем остальным, связанным с доставкой рыбы в столицу. Императорская служба грузоперевозок имеет и транспорт, причем приспособленный и охрану. А во-вторых, вся рыба пойдет через руки статского советника, и сколько там достанется императору, а сколько уплывет на сторону, меня не касается. Это означает, что я становлюсь важным человеком для статского советника. И он теперь будет заботиться обо мне. И уже только ради этого бонуса стоило затевать это дело с рыбой. Но тут был еще один бонус. Клан рода Свиридовых, как поставщик императорского двора, получит защиту императорской гвардии. И этот бонус стоил того, чтобы выйти в море и начать ловить рыбу. Да, это дело вряд ли принесет больших денег, хотя какой-то доход непременно будет, но статус стоит значительно дороже. Забавная получается ситуация. Всем этим князьям, графьям и герцогам нападать на имение Сверидовых будет нельзя, иначе они навлекут на себя гнев императора. А вот мне нападать на них будет можно. Я не строил иллюзий и прекрасно понимал, что позиция императора Российской империи слаба, и моих врагов это не остановит. Но императорская гвардия в дополнение к гвардии рода Сверидовых – это хороший бонус. Анатолий Львович тем временем говорил, «Я дам распоряжение секретарю, он подготовит бумаги». «Через два дня жду вас. Получите лицензию, заключим договор». «Да, договорились. Через два дня заодно привезу вам свежие рыбки, чтобы вы, так сказать, смогли убедиться, что именно мы будем поставлять ко двору». «Хорошо». Анатолий Львович поднялся и протянул мне руку. «Рад был познакомиться. Была бы вся аристократия такая сознательная». «Тоже был рад познакомиться», – ответил я, пожимая протянутую руку. «Хорошо, что нами руководит такой грамотный человек, как вы». С вами приятно иметь дело. И уже направившись на выход, я остановился и ударил себя по лбу. Совсем забыл! Вернулся к столу и протянул статскому советнику бланк вызова. Меня же вызывали в канцелярию. Хотелось бы узнать, зачем. Анатолий Львович глянул на бланк и нахмурился, постучал пальцами по столу, что-то там прикидывая. Но потом улыбнулся мне, взял бланк и порвал его. Не беспокойтесь, это ерунда, жду вас через два дня. Если будут проблемы. «Звоните прямо мне, не стесняйтесь». «Непременно», — ответил я и вышел из кабинета, прямо под ненавидящие взгляды местных аристократов.